прежнее выступлением. Прохожу по нижнему фойе. Вижу, начала собираться униформа. Униформистами работают в основном молодые ребята. Некоторые попали в цирк случайно, другие — из тайны надежды выйти в артисты. В цирке немало прекрасных артистов, которые начинали свой путь с униформы. Клоун Вяткин, гимнасты Арнаутов и Лисин и многие-многие другие. Униформа — лицо цирка. У хорошего инспектора униформа вышколена, стоит по струнке. Красивый выход униформы всегда подчеркивает праздничность спектакля. К сожалению, сейчас на внешний вид униформы мало обращают внимания, особенно в периферийных цирках. Униформистов одевают в какие-то неопределенного цвета малахаи. Они могут выйти на манеж с расстегнутыми воротничками рубашек в нечищенных ботинках, а от них много зависит. Быстро убрать и правильно установить реквизит разобрать клетки после работы дрессировщика, вовремя бросить актеру необходимые предметы, булавы, кольца. В случае опасности униформист должен уметь подстраховать артиста. В московском цирке старшим униформистом уже много лет работает Шамиль Садеков, человек, которого знают и уважают все артисты. Это он спас жизнь известной цирковой гимнастке Валентине Сурковой, во время выступления в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха. Плохо укрепленный канар вдруг лопнул, раздался треск. Шамиль в сотые доли секунды среагировал, ринулся под падающую гимнастку, спассировал ее падение своей спиной. Артистка отделалась легким ударом и испугом, а Шамиль потом провел около двух недель в больнице. Во время представления за кулисами у занавеса состоит старый униформист. Этот человек, который, несмотря на толстые очки, почти ничего не видит, всю жизнь провел в цирке. В прошлом известный артист, выйдя на пенсию, он не смог жить без любимого искусства и начал работать в Москве в униформе. Во время представления, впуская и выпуская артистов на манеж, он может только открывать и закрывать занавес. Стоя весь спектакль в темном проходе, намотав на руки веревки от занавеса, он весь на манеже. Когда играет оркестр, он в такт подпевает и слушает, что происходит в зале. Почти 30 лет я провел в цирке. За это время мы побывали в разных уголках нашей страны, выступали в 16 странах мира. Порой от цирка меня отвлекало на большие сроки работы в кино. В эти периоды мой партнер работал в паре со своим старшим сыном Вячеславом. За время работы в цирке мы по-настоящему сработались с Михаилом Шуйдиным, научились понимать друг друга с полуслова. Постепенно нашим третьим партнером стала Татьяна Никулина, с участием которой мы показываем ряд клоунат интермедий Проходят годы, про нас уже говорят маститы и артисты. И как в свое время я смотрел на корифеев цирке, так, видимо, смотрят и на нас начинающие клоуны, а мне кажется, что мы остались такими же, какими были много лет назад. Да, конечно, приобрели опыт, стали более профессиональными, но в сущности не изменились. Скорее наоборот. Некоторые вещи мы раньше делали лучше, чем сейчас. В молодости легче работалось, были озорство, поиски, импровизации. Раньше мы легко переносили любые промахи, а теперь неудачи стали переживать острее. Да и публика предъявляет к нам особые требования. В последнее время я часто вспоминаю слова карандаша «влезть на гору легче, чем потом на ней удержаться».